Призраков, невзирая на маски или благодаря маскам, лица обнаженнее, чем у живых людей. Эти люди были всем знакомы, только с них беспощадно сдернули личину и придали им другое обличье много злее прежнего. А смешные и страшные демоны на рисунках были те, мерзкие, хари, те неуловимые чудовища, которые грозили им самим. Гнездились в каждом из них, ничтожные, бессмысленные и полные зловещего смысла, глупые, коварные, благочестивые и распутные, веселые, невинные и порочные. Никто не говорил ни слова. — Выпейте, — сказал наконец Гоя. — Выпейте и закусите. «Налей всем, Хавьер!» И так как все молчали, он добавил, «Я назвал эти рисунки капричос!» «Капризы, выдумки, фантазии!» Все молчали по-прежнему. Только юный Хавьер сказал, «Понимаю!» Наконец встрепенулся кентана «Капричос!» Воскликнул он. «Вы творите мир и называете это капризами?» Гойя выпьетил нижнюю губу и еле заметно улыбнулся уголком рта. Но воодушевлению Кентаны не было предела. — Вы меня сразили, Гойя! — воскликнул он. — Каким ничтожным бумагоморателем представляю себе я сам! Чего стоят мои убогие стихи? Я стою перед вашими рисунками, точно мальчуган, который в первый раз пришел в школу и потерялся от множества букв на классной доске. «Для человека, изучающего искусство, неприятное всякое новшество, потому что оно опрокидывает его теории», — сказал Мигель. «Мне придется переучиваться. И тем не менее от души поздравляю тебя, Франциско». Он откашлялся и продолжал. «Надеюсь, ты не рассердишься, если я скажу, что в некоторых рисунках чувствуется влияние старых мастеров». Например, некоторых картин Босха в Искуриале, а также деревянные скульптуры в Авильском и Толецком соборах, и, в первую очередь, скульптур в соборе Богоматери Дель Пилар в Сарагосе. Даже самый большой художник опирается на своих предшественников, — ввернул Хавьер. Его развязность привела в смущение друзей а Гоя. Ласково посмотрел на всезнайку сына и одобрительно улыбнулся. — Смысл большинства рисунков вполне ясен, — рассуждал Мигель. — Но прости меня, Франсиско, некоторых я совсем не понимаю. — Очень жаль, — ответил Гоя. — Я и сам некоторых не понимаю и надеялся, что ты мне их растолкуешь. — Так я и думал. Обрадованный бойко подхватил Хавьер. Как будто все понятно, а на самом деле ровно ничего не понятно. Тут Агустина прокинул свой бокал. Вино потекло по столу и запачкало два рисунка. У всех гостей был такой вид, словно густин совершил святотатство. Кентано обратился к Мигелю. — Пусть тот или иной рисунок вам непонятен с оттенком раздражения, сказал он. — Но согласитесь, что смысл всего в целом понятен каждому. Это всеобщий язык. Вот увидите, дон Мигель, народу эти рисунки будут понятны. — Ошибаетесь. — Народ ни в коем случае не поймет их, — возразил Мигель. — И даже образованные люди в большинстве своем не поймут. Очень жаль, что ваше утверждение нельзя проверить. — Почему нельзя? — вскипел Кентано. — Неужели вы считаете, что это чудо, искусство должно остаться под замком здесь, в Эрмите, на Калье де Сан-Бернардино? А как же иначе? — ответил Мигель. — Или вы хотите обречь франциско на сожжение? — Да, стоит обнародовать эти афорты, как инквизиция разожжет такой костер, перед которым все прежние аутодофе -да покажутся тусклыми огарками подтвердил Агустин. — Вы это и сами понимаете. — С вашим проклятым благоразумием вы готовы каждого превратить в труса! — возмущенно воскликнул Кентано. Агустин указал на некоторые эфорты. — Вот это, по-вашему, можно опубликовать? Или, скажем, это... — Ну, кое-что, конечно, надо исключить, — согласился кентана Но в большей своей части они могут и должны быть опубликованы. — Нет, не могут и не должны, — резко ответил Мгель. Сколько не исключай. Все равно инквизиция этого не потерпит, да и королевские суды тоже. Так как все угрюмо молчали, не зная, что сказать, он успокоительно добавил. — Надо дождаться!